Так вот, смотрим теперь, если сам государь, там его нету, то е м у легко э, дезинформацию будут поставлять. Чисто искренне. Чисто искренне. И только тогда конфликт назреет. Конфликт назреет совсем, станет большая проблема, как данном случае, национализма нет, у а теперь раз, и вот теперь как бы вот н а ц и о н а л и с т ы теперь мы знаем, что есть. Да? Вот, когда созреет. Только тогда он узнает, собственно, правду, когда будет тяжело с этой проблемой бороться. Вот именно для того, чтобы этот э, механизм, э, так сказать, не сработал, поэтому государю лучше переселиться туда. столицу, то есть в местность завоеванную, если там уже другие обычаи, другой язык. Тогда удержать легче. Если чужая фирма, лучше туда переехать офисом, да. Либо рассеять, да, разогнать, совершенно верно. Но есть еще третий вариант. Третий вариант, это два варианта. Третий вариант, это колонии. Колонии. Колонии, это значит, что вкрапливаются поселения своих, своих жителей в чужое государство. достаточно большие чтобы быть на с а м о чтоб самовоспроизводиться то есть там должно быть и производство и потребление и школы и церкви все это должно быть то что нужно вот значит колония это тогда если какая-то проблема есть то колонисты точно заложат потому что и будет касаться плохое отношение к нашим гражданам о н о будет прямо п о н и м б и т ь Поэтому они точно адекватной информации государю будет, потому что колонисты будут на себе это чувствовать. А кроме того, поскольку они могут держаться вместе, то они могут и посопротивляться, да? Вот. Но что самое главное? Самое главное здесь то, что что какой самый плохой способ? Колонии п р о т е с т о в т ь самым плохим способом это держать войска. Вот держать войска самое глупое в с т р а в о е в о й стране, чтобы она была своя. Это самое Не плохая вещь. Почему? Войска обязательно обижают, обижают местных жителей. Не бывает, чтобы не было конфликта между войсками и местными жителями. Войска вооружены. Им легко обижать местных жителей. Колонисты обижать не будут, потому что они хотят, чтобы их там подожгли что-то еще. Колонисты будут стараться с местными жителями жить в мире. Потому что они все время живут. А войска приехали, уехали и так далее. И поэтому обиды больше. Кроме того, войска все время требуют средств на содержание. Колонисты сами себя содержат. Не надо никаких средств. ты не тратишься, а страна, где у д е р ж и в а е т с я завоеванная. А войска это вечные траты, траты, конфликты и так далее. Вот, значит, в принципе, в принципе сейчас вот, бедные американцы в том смысле, что бедные, так сказать, потому что глупость сделали. Они сейчас вот столкнулись с ситуацией, когда когда надо содержать войска, да. Это самый из всех вариантов самый неудачный вариант, да. Вопрос из зала: к фирме как это отнести? А к фирме как? Значит, должны быть там э, вкрапления своих подразделений, э, свои подразделений чужой, в чужой надо, скажем, организовали, допустим, э, взяли, допустим, весь транспорт этой фирмы свои люди, да? Ещё какие-то какие-то, хотя основной бизнес для вас может быть чуждый, но если ваши работники работают компактно, компактно что значит, что они не Uh, их uh, контрагентами являются не, не чужие работники, а свои же. То есть некоторые компактные uh, бизнес-структуры должны быть там внутри. Нет, нет, нет, это маловато. Ну, это если вы сами, целиком. если вы сами вы ну, например, до да, бухгалтерию целиком, допустим, транспорт целиком, вы, допустим, специфику производства этого не ухватите, у вас нет своих людей поставить. Так давайте функциональные службы какие-то свои поставьте туда, они будут там жить, если что-то они вам доложат, естественно. Пойдем дальше. Когда начинать войну с соседями? Мы знаем, что с о с е д я м и воюют. Даже въехав какой-то бизнес-центр своей фирмой, вы можете оказаться в войне с соседями. Да? а Значит, итак, если видно, ответ Макиавелли, если видно, что конфликт мирным путем решить не удается, что война рано или поздно неизбежна, а время работает на противника, следует нападать как можно быстрее и решительнее. Итак, если здесь несколько условий. Если видно, что мирным путем решить не удастся, рано или поздно в о й н т придется. Что война неизбежна. А время работает на противника. Вот при этих условиях надо нападать как можно быстрее и решительнее. Условно говоря, вы приобрели земельный участок. А, привели с е м е й н у ю участок, скажем, у кого-то, у кого соседями я в л я е т с я родственники. Ну, один из родственников продал вам свой участок. А поскольку это были родственники, то были некоторые спорные территориальные вопросы между ними, которые не решались, потому что они не были неактуальны, потому что это родственники были. Но теперь, когда вы новый владелец, то окажется, что эти территориальные вопросы уже не между родственниками, между вами и ими. И стало быть, они э, актуальны, эти вопросы. Если вы подумаете, ну вот я там поживу, разберусь, потом займусь этим делом. Это неправильно. Потому что если вы поживете, у вас уже становятся какие-то добрососедские отношения, то поднимать вопрос, что, извините, все-таки на бумаге эта граница не здесь проходит, где у вас забор стоит, да, это будет уже точно плохие отношения. Если вы только приобрели, только приобретатель, еще никаких соседских отношений извели, говорите, а что-то я не понял, вопрос, забор тут, а вот на бумаге тут. Давайте вот это как-то вот... Вот где зовете продавца, где ваша граница, Где? Вовремя это сделали, ну да, чуть-чуть н а п р я г л и с о с е д и но потом вы можете с н и м в хороших отношениях жить. А если вы это пропустили момент, сразу уевать не начали, то потом это уже будет очень плохая ситуация. Вам придется либо уже не поднимать этот вопрос никогда до следующего, кому продадите, либо же поссориться раз и навсегда с соседями. Значит, итак. Войну надо, как только видно, что она неизбежна, и время работает не на вас. Вот в моем примере не на вас. Чем лучше добрососедские отношения больше прошло времени, тем тяжелее поднять территориальный вопрос. Значит, надо это делать сразу же. При любом приобретении нужно все свои права вновь покупателя, все проверить до деталей и все свои отстоять сразу же. Как этим пользуются, где я имею право, кто здесь проходит, кто не проходит и так далее. А, пропускной режим. Но ну все я в с все все обстоятельства, которые могут потом вызвать вопросы, надо вначале все отрабатывать. Хотя часто человек при обретении собственно увлечен э, с, самим фактом. Вот это мне нравится, это вот я купил, цена нравится и так далее. И на мелочи не обращает внимания. А потом втягивается в войну с соседями из-за этих мелочей. Так, с л е д у ю щ е е К чему может привести, если вы приумножаете чужое могущество? Вопрос такой. К чему может привести, если вы приумножаете чужое могущество? Ответ следующий. Могущество добывается умением и силой, а оба эти достоинства не вызывают доверие у того, кому это могущество достается. И так возникает недоверие. Значит, алгоритм следующий. Если вы умножаете чужое могущество а для этого требуется либо же ваше умение, либо ваша сила, то вы не можете это могущество приумножить, не показав свое, свое умение или силу. когда вы показали, то вы становитесь опасными для того, о к т кто это могущество получил. И вы в результате наживаете себе человека, который думает, как от вас избавиться. Значит, приведу разные примеры. Значит, однажды, Один я напомню для тех, кто уже учился. Однажды император направил двух полководцев, первого главного его заместителя, завоевать чужой город. Сам император трижды пытался этот город завоевать, и трижды потерпел неудачу. Полководцы сумели выманить защитников города из города, дали им бой, выиграли сражение, и теперь практически незащищенный город остался. И осталось только войти в этот город. И вдруг полководец номер один э, дает команду, так, все разворачиваемся, идем домой. Полководец номер два спрашивает, а в чем проблема? Нам осталось только войти в город. Почему мы не делаем это? Почему мы возвращаемся себе назад? А он говорит, а ты подумал, что почувствует император, когда мы завоюем город? Он трижды пытался этот город не завоевать, у него не получилось. А мы с тобой такие вот умные завоюем город. Что он будет чувствовать? Поставь с я на его место. Ну, тот, так сказать, согласился. Когда они вернулись, император их принял в тронном зале, спросил, ну как, и полководец номер один ответил. Если ваш полководческий гений, трижды пытаясь завоевать этот город, потерпел поражение, то что можем мы, простые смертные? Император о пустил голову ничего не сказал. Дело в том, что этот полководец прав. В истории полна случаев, когда победоносно завершив Сражение, выиграв сражение, став любимцем народа, полководец возвращается к себе домой, а император его даже не принимает. Даже не принимает. Он е щ е не успел вернуться, а император, это там король, то угодно царь, уже обеспокоен его удачей, обеспокоен его популярностью и думает, как от него избавиться, как как как теперь вот с этой фигурой считаться. Мы знаем, и Суворова холодно приняли достаточно, да? Вот. А многих просто поубивали полководцев. А кому-то, кого-то выдали врагам, как условие заключения мирного договора. То есть тот, кто принес большое, усилил сильное могущество, тот сразу о к а ж е т с я под подозрением. Это очень серьезная проблема для топ-менеджера, для полководца. Как быть, с одной стороны требуется, чтобы ты выиграл сражение, чтобы ты приумножил могущество, с другой стороны, когда ты это сделаешь, то будут на тебя смотреть косо, ты опасная фигура.